Глава 5: Преображение. Утро началось с уже привычной трели дверного звонка. На этот раз я помнила, где нахожусь. «Филимон, не знаешь, кто пришел? спросила с трудом, разлепляя глаза. «Студентка, для которой ты трусливую белку сделала». «Почему трусливую? Нормальная она». «Нормальные белки прыгают и скачут, а это только и делает» что ко мне жмётся. «Она видит в тебе защитника», — пальстила я коту. «А где наш хищный экземпляр?» стала натягивать на себя джинсы с малиновой футболкой, так как других вариантов одежды больше не было. «Мышей ловит». По поводу наличия мышей в доме не удивилась. При таком бардаке, оставленном Марианной, было бы странным их отсутствие. «Я думала, это твоя задача?» «А я ее делегировал», — нашелся кот с ответом. Когда вышла из дома, гиена пролетела мимо меня. Когда открывала калитку, бракованная фамильярка уже лопала мышь. Белочка хозяйке понравилась, и мы распрощались, довольные друг другом. На завтрак ели с филимоном творог, и единственное, что осталось от вчерашней продуктовой закупки. «За гиеной идут», — отвлекся кот от своей трапезы. Я быстренько проглотила последние две ложки творога, запила чаем и помчалась к калитке. «Заказ готов!» — радостно встречала я давишнюю женщину. «Надеюсь, моя улыбка не выглядит фальшиво». «Отлично! Мне не терпится познакомиться со своим мальчиком», стала оглядываться она в поисках гиены. «Мальчиком?» — напряглась я. «Разве мы обговаривали данную подробность? Сотворённая мною гиена точно девочка» а может, фамильяры бесполые, хотя тигрёнок для Марго определенно являлся парнем. «Почему он не выходит?» Ее можно приманить едой», — отважилась сказать я. «У меня есть булочки, как раз по дороге сюда купила», — раскрыла гостья сумку и извлекла из нее пакет с булками. Стала открывать его, и тут ее рука замерла. «Подожди-ка, что значит приманить едой?» Объяснять не пришлось. Обжора выскочила из-за кустов крыжовника, ловко ухватила булочный куль и скрылась с ним в доме. Между мной и клиенткой повисло тягостное молчание. «Что это было?» — наконец спросила женщина. «Она любит покушать». «Она?» «Гиена, девочка». «И мне что, придется ее кормить?» «По-настоящему?» «Зато такого фамильяра больше ни у кого нет. Один-единственный, эксклюзивный на всю фортуну», добавила я убедительности своему голосу. «А ведь и верно!» — согласилась и даже заулыбалась покупательница. «Девочка, иди ко мне!» — закричала она, смиряясь с половым признаком фамильяра. В душе я ликовала. «Вот ведь, оказывается, могу выгодно прорекламировать товар». Но моя радость была преждевременной. Гиена идти за предполагаемой хозяйкой отказалась. Скалилась и издавала такие жуткие звуки, что, будь я на месте заказчицы, сама бы отказалась от подобного компаньона. Женщина и отказалась, перезаказала себе енота. А гиену пришлось оставить пока в салоне. Повесила на калитке записку. Сегодня прием заказов во второй половине дня и отправилась в салон моды и красоты драконессы Марго. Дорогу мне подсказала Тамара, она как раз выходила из своего дома. Гриша уже лучше», — сообщила девушка, «но учебу в академии он сегодня пропустит, а я бегу на занятия». «Точно», — вспомнила я, — Бранк говорил, что учебный год начинается сразу после набора первокурсников. Надо мне как-то отблагодарить Бранка за спасение. Я размышляла о подарке, пока шла к Марго. Парень очень хочет фамильяра, но пока этот дар отпадает из-за его возраста. А вот нарисовать портрет мне вполне по силам. Решено. Подарю портрет. «Аглая, как я рада, что ты все таки пришла!» Открыла передо мной Марго двери своего салона. Я огляделась. Чисто, светло. Удобные кресла и отполированная мебель. На столах множество тюбиков, баночек, флаконов но не в беспорядочном нагровождении, как у Марианны, а в соответствии с классификацией по назначению. Чуть поодаль от косметического рая, стойки с одеждой, обувницей и многоярусные этажерки для аксессуаров. Сама Марго оделась сегодня в восточном стиле, добавив к наряду крупные украшения. Тигрёна крутился тут же подле ее ног. «Готовы преобразиться?» — спросила она. Смотря какой смысл ты вкладываешь в слово преобразиться, измениться до неузнаваемости в мои планы не входит. Маргора смеялась. Аглая, ты очень хорошенькая, и кардинальные перемены тебе не требуются, но. подправить кое-что нужно! Дракониха подвела меня к большому напольному зеркалу, где можно было видеть отражение в полный рост и встала рядом со мной. Что ты видишь? спросила она. Себя и тебя. «А кто, кажется, тебе красивее?» «Ты, конечно», — ответила, не задумываясь. «Аглая, на самом деле я прикладываю массу усилий, чтобы так выглядеть. Ведь быть красивой — большой ежедневный труд». «А как же другие драконицы?» «Я видела вчера многих и ни одной дурнушки не заметила». «Марго, ваш вид», — я имею в виду раскрывшихся драконесс, отличается от обычных девушек. «А вот и нет» опровергла она мои слова. «Вся правда в том, что мы желаем отличаться от обычных девушек и знаем секреты, как это делать. Когда на Фортуне с девушкой происходит первая трансформация, более опытные драконессы берут ее под свое крыло и посвящают в секреты красоты. И ты хочешь поделиться секретом со мной? Хочу», — лукаво глянула на меня Марго. «К тому же в твоем случае ничего особо делать и не придется, так, самую малость». «Конечно, я хотела выглядеть, как она или как другие драконихи. Какая девушка не мечтает стать яркой и заметной? Вот только что хочет взамен Марго». Она поняла ход моих мыслей. «Аглая, я все это затеваю, чтобы ты...» «Увела у меня Дэймона». В изумлении уставилась на нее. «Чтобы я что сделала?» «Увела у меня Дэймона», — повторила она. «Но я не понимаю. Аглая, тебе ведь он понравился, так?» «Понравился», — не стала я отнекиваться. «Ты ему, очевидно, тоже», — сказала она неожиданно. «От одного лишь такого предположения мое сердце разволновалось. Марго, не придумывай, с чего ты взяла?» «А с чего, думаешь, он так долго тебя на руках держал, когда ты с дерева свалилась, и опустил только, когда я вмешалась?» «Что за глупости ты говоришь?» — рассердилась я на нее за домыслы и ложные надежды. «Ничего не глупости. Просто Деймон порядочный и не признается в своих чувствах, пока связан обязательствами со мной. Марго, объясни-ка все подробнее. Мне пока трудно понять твои мотивы». «Извини, я сама волнуюсь, вот и выходит сумбур». «Понимаешь, о нашей свадьбе уже давно сговорились родители. Мы оба из влиятельных и обеспеченных семей. А Дэймон, как видишь, еще и правитель Черной долины. Причем никто не заставлял нас соглашаться. Родители предложили, а нам тогда было все равно. Почему бы и нет? Объединим две влиятельные семьи, разделим власть и капиталы». «Сколько вам было лет?» — уточнила я. «Двадцать». В наших телах только-только пробудились драконы. Это было так ново, так необычно, так здорово, что ни о какой любви и своих вторых половинках мы тогда и не думали. Все мысли занимал лишь наш новый статус драконов, новые возможности. Я и Деймон знаем друг друга с детства. Когда родители предложили объявить нас официально женихом и невестой, Мы подумали, что так даже неплохо. Но шли годы, я стала задумываться о семье и поняла, что хочу выйти замуж за любимого человека. А Деймона я не люблю. Нет, не так. Люблю, но не как возлюбленного. Между нами нет даже влюбленности. Почему ты так уверенно говоришь за него? Аглая, девочки всегда чувствуют такие вещи. С ноткой превосходства более опытной женщины произнесла Марго. Деймон верен своему слову и опрометчивому обещанию, данному родителям, и он не влюблён. Пока что, — многозначительно посмотрела она на меня, — и потому готов жениться на мне. Другой кандидатуры у него все равно нет. А родители настаивают на скорой свадьбе. Ведь нам исполнилось 27 лет, самый возраст женитьбы и рождения потомства у драконов. А ты влюбилась в Вилса? Влюбилась, как обычно при упоминании этого имени вздохнула Марго. «А сказать родителям, Деймону, что не хочешь за него замуж? Сказать я могу, но, понимаешь, над Деймоном начнут насмехаться, что его бросила женщина. Он потеряет уважение среди драконов. Глава клана должен всегда твердо управлять своей долиной и крепко держать за руку свою женщину». А вот если мы вместе объявим, что полюбили других, тогда другое дело. Никто не будет обижен или являться пострадавшей стороной. Такой расклад не подорвет ни его, ни мою репутацию. «Марго», — осторожно начала я, — «допустим, все получится, как ты задумала». А что насчет Вилса? «Прости, но до меня дошли слухи, что у нее роман с Галией». На красивое лицо драконихи набежала тень. И я тоже слышала об их... их симпатии. Предпочла она приуменьшить значение того, что, возможно, происходило между деканом факультета ледник и правителем долины айсбергов. Не понимаю, что он мог найти в этой холодной ледышке. Но знаешь, Аглая, у меня есть преимущество перед этой надменной драконицей, воинственно заявила Марго. И какое же? Я моложе. Мы рассмеялись, хорошо так, как давние подруги, у которых нет секретов друг от друга. Почему ты выбрала меня, Марго? Почему не какую-нибудь драконессу с фортуны? Потому что я желаю Деймону счастья. Потому что местные девушки видят в нем лишь лакомый кусок, добычу, гарант в мир власти и роскоши. Потому что я видела, как ты на него смотрела, когда еще не знала, кто он такой. Он понравился тебе сам по себе, а не из-за своих регалий. Потому что, Аглая, я впервые почувствовала его интерес к девушке. Он тобой заинтересовался. Слушать ее было приятно. Я позволила себе немножко помечтать. Если бы такой мужчина ответил мне взаимностью, если бы полюбил меня, я готова ради него и в свой мир не возвращаться, Но всегда есть но. Марго, ты кое-что забыла. Герцог Холиус однозначно сказал, что я уже не смогу выпустить своего дракона. Я не смогу стать драконихой и родить дэймону детей, как раз из-за чего, я так полагаю, ваши родители и торопятся свадьбой. Они хотят видеть наследников. Это не так устроено. Даже засмеялась она над моими словами. На Фортуне у всех рождаются обычные дети. Неважно, дракон ты или нет. Никто не знает, в каком теле поселится дракон. Разглядеть его можно лишь по достижении 17 лет. Марго, да? Начинай преображать меня. Кто бы мог подумать? Еще вчера я почти что ненавидела эту девушку, а сейчас готова довериться ей. Она крепко обняла меня». «Начнем с косметических средств», — решила Марго. «Вот этот воск отлично подойдет для твоих волос». Она нанесла немного воска по всей длине моих волос и расчесала расческой с сильно загнутыми зубцами. «Такая расческа подкручивает волосы», — объяснила моя наставница, «а воск придает им сияние и блеск». «Надо же, всего пять минут, а прическа смотрится по-другому», Наблюдала я в зеркале за результатом манипуляции Марго. А я о чем? Несколько секретов, и ты королева. Я все дам тебе с собой, чтобы ты могла преображаться каждый день. Теперь глаза. Они у тебя очень выразительные. Таким глазам должны помогать ресницы. А они у тебя так себе. Короткие и объёма мало. У тебя есть чудо тушь? Нет, Тушь как раз для обычных девчонок. А для нас экспресс-ресницы. Уникальная разработка одной нашей драконихи. Клеишь на специальный клей. Такие реснички разбавляют то, что нам дано природой, и выглядят вполне естественно. При этом удлиняют, распушают и делают цвет насыщенным, без всякой туши. Их придется клеить каждый день, забеспокоилась я. Совсем нет. Продержится несколько месяцев. Ну, как тебе? Класс! Мои глаза стали больше. Видишь, никаких кардинальных изменений, а эффект на лицо. Марго колдовала надо мной еще около часа, подарила необычный блеск для губ, который держался на губах целый день, независимо от приема пищи или поцелуев. Со вкусом малинки, подмигнула она мне. Также я стала обладательницей прикольной жидкости для ногтей. Капля такой жидкости на ногте преобразовывалась в цветной лак. Можно было менять цвет лака хоть 10 раз на дню. Еще час мы потратили на выбор одежды и аксессуаров. Марго безошибочно определяла, что наиболее мне подойдет и придаст красок. «Марго, ты сделала из меня шедевр», — любовалась я на свое отражение в зеркале. «Согласна, вышло очень красиво. Я пришлю к тебе сегодня Дэймона, он точно не устоит». «Что значит, пришлешь ко мне Деймона? Зачем ему ко мне приходить?» Я думала как-то постепенно, а не вот так сразу. «Не волнуйся. Я всего лишь попрошу его узнать о твоем самочувствии после вчерашнего происшествия. Но с ним пойти не смогу, скажусь, сильно занятый делами салона». «Какая ты, оказывается, манипуляторша!» Улыбнулась я ей, но тут же засомневалась. «Марго, а если ничего не выйдет? Надо верить в успех». Не очень уверенно, сказала Марго, причем мне показалось, что сомневается она в себе, а не во мне. «Но мы хотя бы попробуем», — добавила моя уже подруга. «Иначе не узнаем, и только представь, если все получится, и ты, и я обретем свою любовь». По дороге домой я зашла на рынок, о котором говорил мне Бранк. Рынок действительно располагался неподалеку от салона «Лисица» фамильяры на любой вкус. И там можно было купить любые продукты. Пришлось рассчитывать еду с учетом гиены. Если не удастся пристроить нестандартный фамильяр в ближайшие дни, придется либо клянчить денег у Тернса, либо питаться одними фруктами с плодовых деревьев в моем саду. Я ждала прихода Дэймона, то и дело подбегало к зеркалу поправить и без того идеальную прическу. А сосредоточиться ни на чем не могла. Когда раздался звонок в дверь, я была взвинчена до предела. Постаралась придать лицу скучающее выражение и открыла калитку. «Вау!» — так приветствовал меня правитель долины молнии. За дверью оказался именно он, а вовсе не Дэймон. Я сразу расслабилась. «А я и не разглядел тебя вчера» ухмыльнулся Райн. Ты оказывается та еще красотка. Его откровенный взгляд смущал, но не трогал меня. Ты тоже ничего, сказала я истинную правду. Райн сощурил свои голубые глаза. Значит ты и намирка, спросил он. Райн, а зачем ты пришел? не стал отвечать на вопрос, на который он и так знал ответ. Узнать, как ты чувствуешь себя после вчерашнего происшествия. «Нормально чувствую. перевертыш не успел поранить меня. Надеюсь, никогда больше не столкнусь с подобным чудищем». Ректор Терренс сказал, что им редко удается прорваться в долину зноя. Тем не менее, как видишь, один прорвался. Я хотела сменить тему, к тому же мне в голову пришла отличная идея. «Райан, а тебе фамильяр не нужен?» «Хочешь сделать для меня фамильяра?» Буквально промурлыкал красный дракон. Нет. «Хочу предложить уже готового. Отличный экземпляр!» «Что ж, показывай свой готовый экземпляр!» «Гиена?» — изумился Райан, когда к нам приблизилось недоразумение, приманенное колбасой. «Оригинально! У красного дракона загорелись глаза, и я решила не упускать шанса. «Возьми, не пожалеешь!» Ты, наверное, не знал, но у гиен самые мощные челюсти среди хищников. Она может преодолеть расстояние в 50 километров за несколько часов. Очень выносливая. Она тебе и в сражении пригодится, — пела соловьём я. Ведь гиена на раз перекусывает человеческую кость, ест и рожки, и ножки, не оставляя отходов. Вот и пригодились мои знания по зоологии. Райан выглядел весьма заинтересованным. Так что. Берешь? «Пожалуй, от такого фамильяра я бы не отказался». «Да, да!» Радостно вопила я про себя, стараясь сохранять невозмутимость на лице. «Главное сейчас выпроводить гиену вместе с Райном. За ним-то она согласится идти. все таки девочка почувствует сильного самца». «А какая у нее дополнительная черта?» — прервал мои благостные мысли дракон. «Мамочки, об этом-то я и забыла». Гиена наделена способностью читать мысли мужа. Ведь этого желала клиентка. Что делать? Не могу же я такое озвучить Райну? Он тогда решит, что я все это время издевалась над ним. Да, за такое он меня и уничтожить может. Соврать? А если узнает, что соврала? Тогда точно уничтожит. Извини, Райн, я погорячилась. Не отдам тебе гиену. Так мне трудно было произнести эти слова, но ничего не поделаешь. Буду привлекать к покупке гиены замужних дам. Кому-нибудь обязательно захочется знать мысли своего мужа. Райна удалось выпроводить благодаря заказчикам. Они шли буквально один за другим. Я погрузилась в работу, и волнение по поводу возможной встречи с Дэймоном отошло на второй план.